Марк Дуглас. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха. Книга начитана по заказу группы трейдеров «Феникс Группе». В этой книге знаток движущих сил торговли Марк Дуглас объясняет, почему большинство трейдеров не готовы перейти на другую, нередко совершенно иную, тактику, без которой на рынке не преуспеть. Опираясь на редкую проницательность, приобретенную благодаря личному опыту торговли на товарных рынках, Марк Дуглас показывает, почему понятия, усвоенные для преуспевания в обществе, на рынке становятся зачастую серьезными психологическими барьерами. Вскрыв причины развития пораженческого настроя, автор приступает затем к подготовке читателя Генеральной уборки его внутреннего мира с выкорчевыванием засевших там понятий и традиционного образа мышления. Далее в книге рассказано, как развить себе и применять подход и тактику, которые преодолевают психологические барьеры и ведут к успеху. Дисциплинированный трейдер поможет читателю присоединиться к немногим избранным, которые научились управлять своими рыночными действиями. Эти немногие – трейдеры, которые стабильно добиваются на рынке наивысшего показателя прибыли. Они достигли этого, овладев принципом систематического, поэтапного, из недели в неделю и из месяца в месяц наращивания прибыли. Книга состоит из четырех частей. Обзор психологических требований для действий в рыночной среде, выявление сложностей и препятствий на пути превращения в преуспевающего трейдера, общий анализ изменений, которые, возможно, потребуется внести в поведение на рынке и рекомендации по формированию опорной системы понятий для достижения этой цели. Рекомендации по выработке определенных торговых навыков на основе четкой объективной оценки действий рынка. Вступительное слово. Благодаря своему особому положению в финансовых кругах, я, начиная с 1979 года, получил редкую возможность общаться с массой трейдеров, брокеров и биржевых советников. Сам я не брокер и не автор рыночных бюллетеней. Я высшее должностное лицо в компании CompuTrack. Мы поставляем трейдерам рынка акций и фьючерсным трейдерам программы для технического анализа. В чем особенность моего положения? Для них я человек посторонний, то есть со мной можно пооткровенничать. Когда в 1960 году я начал торговать для себя, то очень скоро понял, успеху в этом деле, как и контролю над капиталом, подспудно мешает моя психология. То же самое заметили за собой и все, кто приходил ко мне посоветоваться. Именно поэтому я убежден. Составляющие торгового успеха – это на 80% психология трейдера и лишь на 20% его методика, будь то фундаментальный анализ или технический. Так человек может быть не слишком силен в них, но если он держит себя в руках, то выиграет. И наоборот, есть шикарная торговая система, испытанная, прибыльная уже не первый год, но потерял человек контроль над собой, и проигрыша не миновать. Хороший трейдер знает по собственному опыту, что проигрышных сделок может оказаться больше, чем прибыльных, но надо умело распоряжаться капиталом, рисковать расчетливо, под охраной трезво просчитанных стоп-приказов, И тогда неприятности можно избежать, а при крупных ходах рынка получить прибыль. Держать капитал под контролем значит контролировать и себя, и риск, и то, и другое главное, но второе исходит из первого. То есть контроль над риском начинается уже тогда, когда трейдер действительно разобрался в психологических факторах и учел их, не приступив к оценке собственного риска. Хотел бы особо предупредить и трейдеров со стажем, и новичков вот о чем. Просматривать записи с мотивировками своих действий, размышляя над ними по-философски, это само собой разумеется, но настоящий пробный камень – практика, активная торговля в жестких условиях. Поэтому приступайте к делу без спешки. Задумывайтесь над каждой сделкой, почему вам захотелось вступить в нее, как вы ее вели, удалась ли она, почему, не удалась, почему. Запишите ваши выводы и перечитывайте записи перед всякой новой сделкой. На всех крупных семинарах, «Компьютрек. Я стараюсь сделать так, чтобы ведущий поговорил со слушателями и на тему психологических аспектов торговли. Ведь кто беспощадно пожинает торговые плоды трейдера? Кто отнимает прибыль? Не какой-то таинственный он или вездесущие они, а сам трейдер, когда он сбит с толку? Помните, что сказала Медея перед тем, как убить собственных детей?» Она сказала, что знает, на какое злодеяние идет, но не в силах справиться со своим бездумным «я». Если ваше ум и настроение во время торговли созвучно такому чувству, то эта книга явно для вас. Читать ее одно удовольствие. Мой собственный путь к прозрению лежал через тернии, и я узнаю себя, идущего через них на страницах этой книги». Да ведь это же обо мне сказано и здесь опять обо мне. Книга марка- это старательно выстроенный, обстоятельный логический диалог. читаешь и кажется, будто не читаешь, а слушаешь автора, сидя рядом с ним, и он по-дружески объясняет тебе непонятное. Послушайте его наставление, не пожалеете. Вам повезло, ведь вам дано время познать себя и освоить свое ремесло сейчас, когда вы, надеюсь, еще не сильно оплошали. Кто не жалеет времени на раздумье и тренировки, тот, скорее всего, преуспеет и, конечно, уцелеет. Тимоти Слейтер, президент компании CompuTrack Software Incorporated Предисловие Эта книга служит всесторонним руководством тем, кто хочет понять, как в психологическом плане человек держит себя в руках и меняет свой характер. Такая работа над собой нужна, чтобы преуспеть на рынке акций или фьючерсов. Книга поможет читателю шаг за шагом успешно приспособиться к особым психологическим свойствам рыночной среды. Я говорю «приспособиться», потому что большинство рискнувших войти в эту среду думает, будто она мало чем отличается от той, в которой они выросли. Но кто не видит разницы, не увидит и другого, многие из понятий, которые он усвоил, чтобы успешно действовать в обычном обществе, на рынке превратятся в психологические барьеры. Поэтому добиться успеха там будет крайне трудно. Чтобы достичь желаемых торговых высот, придется хоть в чем-то, если уж не во многом, иначе относиться к рыночным действиям. В отличие от любой другой социальной среды рынок, во многом таков, что требует от желающего преуспеть на нем, очень жестко держать себя в руках и почти целиком полагаться на себя». Но многие из нас, увы, этого не умеют, ведь в детстве мы усвоили, как вписаться в общество, где есть свой уклад и порядок. Тогда за нашим поведением следил человек, наделенный властью над нами. Он должен был управлять нами так, чтобы мы вели себя по правилам этого общества. Значит, нас просто заставляли поступать нужным образом, либо поощряя, либо наказывая. Нас поощряли давая свободу действий в указанном направлении, нас наказывали, лишая чего-либо желанного, причиняя душевную боль, либо подвергали телесным наказаниям, причиняя боль физическую. К чему может привести такая наука? Как правило, к одному – к повиновению из страха пострадать душевно или физически от того, кто или что кажется нам сильнее. Получалось, нас заставляли отдать себя в распоряжение других, но как в таком случае достичь собственных целей, не меняя понятий, заложенных другими? Очевидно, изменить средства их достижения. Так сложились многие из традиционных путей к преуспеванию. И так сложилось понятие, что заполучить власть – это единственное средство заполучить желаемое, ведь имея власть над окружающим миром, можно управлять и менять его на свой лад. Но тем, кто идет в трейдеры, нужно усвоить одно – то, что для повседневной жизни – умелый расчет, на рынке – просчет. Давить на рынок, управлять им, чтобы получить от него свое – такое под силу лишь единица. К тому же на рынке, в отличие от обычного общества, нет внешних тормозов. Там человека никто и ничто не остановит. Рынок вообще не может ни давить на него, ни управлять им. Рынку все равно, как человек себя ведет и преуспевает ли в делах. Но раз человек не может повелевать рынком, а рынок вообще не может повелевать человеком, то за свои эмоции и поступки тот отвечает сам. Единственное, чем он может управлять, так это самим собой. Кроме того, он, как трейдер, может распоряжаться своими деньгами, то есть обеспечить ими либо себя, либо других. Какой путь он выберет для этого, зависит от ряда психологических факторов, которые почти никак не связаны с самим рынком. И человек будет поступать так до тех пор, пока не приобретет какие-то новые навыки и не научится вписываться в рамки реальных условий, которые сложились в рыночной среде. Чтобы преуспеть там, придется научиться приемам самоконтроля, которые, возможно, окажутся для вас совершенно чуждыми. Кроме того, нужно овладеть искусством гибкого мышления, научитесь смотреть на ситуацию под другим углом. Нельзя ли достичь желаемого, иначе они только так, как задумано? Считанным трейдерам удалось понять, что ответчики за результат их действий только они сами. Еще меньше тех, кто согласился с психологическими выводами из понятого и знает, какие меры принять. Мало кто из нас, учась жизни, приобрел опыт действовать в обстановке, где дана полная свобода творчества, не скованная никакими внешними рамками. На рынке такие рамки придется ставить самим и самим же следить за собой, чтобы не выходить из них. Однако там есть одно «но». Это текучка цен. Они вечно меняются, так что рыночная обстановка совсем не похожа на привычную для нас жизнь с ее упорядоченным укладом и ходом событий. На рынке решать приходится при каждом ценовом ходе, которым вы собираетесь воспользоваться. Одного решения вступить в сделку мало. Надо подумать, когда именно вступить, насколько и в каком случае выйти из нее. Это игра без начала и конца, и даже без середины, все зависит только от вашего собственного плана. Помимо отрицательной психологической подоплеки этих решений нужно учесть и другое. Даже при минимальных финансовых вложениях в один контракт на сделку, как на фьючерсном рынке, возможности получить прибыль или понести потери одинаково безграничны. В психологическом плане это означает, что каждая сделка дает шанс исполнить самые безумные мечты о сверхбогатстве, но ценой риска разориться до нитки. Впрочем, из-за текучки цен о нем легко позабыть, мол, ничего страшного, если на этот раз я чуть-чуть нарушу свои правила. Итак, рынок – это среда, которая дает полную свободу проявить себя при безграничных возможностях и безграничном риске. И если туда попадет игрок, который позабудет об этих психологических условиях, то есть он будет действовать, исходя из понятий, что над ним кто-то стоит, его в чем-то ограничивают и от него чего-то ждут, то перед вами будущий банкрот и пациент – психотерапевта. Из этого мрачного заключения становится ясно, почему лишь считанные трейдеры делают деньги. По сути, почти все, кто берется за рыночную торговлю, вообще недооценивают трудности, а потому, естественно, переоценивают свои силы в достижении поставленных заоблачных целей. В результате почти все, кто торгует, наносят себе психотравму той или иной степени тяжести – Под «психотравмой» я понимаю любую опорную систему понятий, которая способна вызвать чувство страха. Человеку бывает страшно из-за какого-либо представления о жизни, которое может заставить его страдать физически или морально, как, например, при стрессе, беспокойстве, растерянности, разочаровании или вероломстве. Болезненные переживания возникают в основном тогда, когда что-то не сбылось. Человек начинает мучиться, ибо его понятия о том, как должно быть, разошлись с тем, что есть на самом деле. Этот внутренний разлад проявляется в эмоциях, в болезненных состояниях, которые обычно называются стрессом, беспокойством, растерянностью и так далее. Судя по всему, люди инстинктивно стремятся уйти от таких переживаний. Они создают внутреннюю защиту от внешней информации, при внедрении которой вскрылся бы тот или иной разлад. Человек защищается тем, что отрицает, оправдывает или истолковывает нечто по-своему, но в любом случае он искажает факты. Как происходит искажение? через его образ мышления, который автоматически передергивает информацию извне, подправляя или вообще опуская определенные факты, чтобы сгладить столкновение между желаемым и действительным. Подтасовка делается так, что в результате человек начинает верить в мир и согласия, которые якобы царят между ним и окружающим миром. Под миром и согласием я имею в виду совпадение того, как человек представляет себе нечто, и того, что есть на самом деле. Итак, в результате никаких переживаний. Ну а если человек передергивает рыночные данные, что тогда? Тогда его рынок это одно, а сам рынок нечто другое. Более того, он не просто строит иллюзии, но и тешит себя ими. Причем тем больше, чем больше ему надо избежать возможного разочарования. Так трейдер сам готовит в себе почву для последующего так называемого «вынужденного осознания». Понятно, что если рынок ведет себя не так, как вздумалось считать трейдеру, ведь происходящее там вряд ли во многом оправдает его надежды и запросы, то в чем-то придется уступить. Подтасовка фактов будет продолжаться до тех пор, пока разрыв между внушенным себе и отличной от него истиной достигнет предела, тогда внутренняя защита иллюзии рухнет. В этот момент человек обычно бывает потрясен и порою даже обескуражен. Как же, мол, все так разом и так мощно сошло на нет? В этой ситуации рынок, можно сказать, тычет трейдера носом в его иллюзии мира и согласия. Так происходит болезненное вынужденное осознание. Из-за своего одинакового воспитания все мы стремимся управлять ходом рыночных событий, ожидая, что как его себе представляем, таким он и будет, и попробуйте нас переубедить. На каком-то этапе рыночной карьеры вам придется уяснить для себя это. Вот когда понадобится наука гибко мыслить, то есть настолько, чтобы посмотреть на ситуацию под другим углом, нет ли иных вариантов или возможностей. Вряд ли вы сумеете управлять рынком, но в ваших силах управлять тем, как вы его воспринимаете, тогда вы будете судить гораздо объективнее, а значит добьетесь большего мира и согласия. При всей своей болезненности вынужденное осознание вряд ли удержит вас от соблазнов, которые сулит рынок. Одна боль будет накладываться на другую, и в сумме они очень плохо скажутся на вас психологически, ведь когда рынок раз за разом вынуждает осознать то, чего не хотелось бы, в итоге он воспринимается как источник неприятности, от которого надо держаться подальше, где уж тут ловить выгодные моменты. Страх проиграть, ошибиться, упустить шанс – вот что станет главным в решении торговать или нет. Когда решение взяться или не взяться за что-либо, принимается по указке страха, возникает сразу несколько серьезных проблем. Во-первых, сужается круг выискиваемых выгодных моментов, ведь начинаешь смотреть в одну точку на предмет страха. Тогда вся прочая рыночная информация остается по боку. На заметку берется лишь то, что фактически подтверждает самые большие опасения. Страх будет методично исключать из оценки рыночную информацию, которая показала бы, что есть и другие возможности и вариант. Чувствуете теперь губительную связь между страхом и восприятием? А известно ли вам, что пытаясь избежать потерь вы... Как это ни удивительно, добиваетесь обратного. От страха человек становится скованнее в противодействии той или иной ситуации. Отчего, например, сильно страдают многие трейдеры? От того, что бывает, абсолютно уверены, как надо действовать. Но когда настанет время действовать, у них паралич воли. Чтобы преуспеть в условиях, где, как на рынке, нет упорядоченности, нужно прежде добиться сильнейшей уверенности в себе и самодоверия. Под уверенностью в себе я имею в виду отсутствие страха и свойство полагаться на самого себя. Человек знает, как поступить тогда, когда потребуется, и поступит так без колебаний. Колебание – это прямой путь посеять страх и сомнения в себе – Чем сильнее человек привык сомневаться в себе, тем сильнее он будет бояться нервничать и теряться. Торгуя в таком состоянии, он, конечно, терпит неудачи. «Ничего-то я не умею, и ни на что не гожусь», — приходит он к выводу, или еще больше убеждается в этом ранее вынесенном себе приговоре. «Как не старайся скрыть печальные результаты от других, от себя их не скроешь». Если кому-то кажется, что рынок действует странно, то дело не в рынке, а в человеке. Это он действует странно, обум. Как же ему разгадать следующий ход рынка, если он понятия не имеет о собственном? Конечно, речь здесь идет не о том, что ему кажется или хочется. Считанные преуспевающие трейдеры, которым так или иначе удалось преодолеть эти психологические барьеры – Щедро делятся золотыми девизами типа «учись проигрывать», «плыви по течению», «дружи с тенденцией», «не давай хода потерям», «давай дорогу прибыли», «хочешь познать рынок – познай себя» и так далее. Разложив все эти мудрые советы на психологические составляющие, я в своей книге изучаю их, классифицирую, а потом преобразую в поэтапную систему обучения. Мои ученики проходят через все стадии, необходимые для успешной настройки на рыночную среду. Я объясняю, какие именно навыки им нужны, почему в них нужно разбираться, а главное, как ими овладеть. Книга разделена на четыре части. Первая состоит из двух глав и служит введением. Вторая представлена главами с третьей по восьмую и касается трудностей на пути того, кто хочет стать преуспевающим трейдером. Третья часть включает в себя шесть глав. В них даны основные знания, которые нужны, чтобы выявить, что изменить в своем внутреннем мире и что для этого сделать. Четвертая часть представлена главами 15 и 16. В них вся информация сведена в единую систему, которая позволяет овладеть определенными торговыми навыками. С ее помощью вы станете беспристрастным наблюдателем за поведением рынка. Вы сможете определять, в чем надо ограничивать себя и что предпринять, чтобы расширить ограничения с выгодой для себя, но без нанесения психотравмы. Выражение Благодарность. Вероятно, большинство людей прекрасно понимает, что писать книгу дело нелегкое, здесь без помощи и поддержки других нередко даже не обойтись. Этих, других, я и хочу поблагодарить за их полезное содействие, без которого моей книги не было бы вообще. Спасибо вам, мои родители, Джон и Элен Йосин. Спасибо вам, мои братья и сестра, Крейг, Дин и Сэнди Йосин, за вашу любовь и поддержку. Спасибо Брэду Джонсону, моему партнеру по Trading Behavior Dynamics, за все его терпение и доброту. Благодарю вас, Джим Саттон, Бонни Марлоу, Джейк Бернстайн, Элизабет МакКинзи, Майкл Хэдли, Стив Сукеник и Джек Карл, за дружеское подталкивание к этой работе. Благодарю всех трейдеров, с которыми довелось сотрудничать последние шесть лет, в частности это Джим Грисуолт, Джерри Сталникер, Джек Брассуэл, Стив Бьянуччи, Майкл Гэмбл и Чак Петтетт. Спасибо за вашу дружбу и поддержку. Я также признателен Тиму Слейтеру за предоставленную мне возможность проявить себя как рассказчик и писатель. Я благодарен Ричу Миллеру за то, что он хороший друг и опора. Спасибо вам, Лори и Ники Марлоу, за радость, которую вы привнесли в мою жизнь. Но самое большое спасибо я хочу сказать Курту Лелланду, моему другу, И собрату по перу за всю его науку и протянутую путеводную нить.